Эпилог. Десять лет спустя. Алый дракон ревел, вонзал алые когти в сухую черную землю, бил хвостом по земле и нервно перебирал ногами, пытаясь то ли взлететь, то ли убежать. Рядом сидел черный и успокаивающе курлыкал. С холма, на котором они расположились, отлично был виден замок Борх. Большой, красивый, сложенный из белого камня и оттого напоминающий глыбы сахара, растущую из зелени садов. Внизу копошились люди, текла река, которая так и манила искупаться жарким днем. Но алый дракон не сводил взора с главной башни замка. Он чего-то ждал, а черный сидел рядом за компанию и вздыхал. Красота какая, лето полное света, земли обильные, плодородны, люди сыты и довольны, благодать. Только вот Алый снова взревел и попытался ринуться вниз, но черный свалил его ударом хвоста и снова утешающе закурлыкал, пряча тяжкие вздохи. Это все продолжалось уже давно. Даже шумные галки перестали сниматься с ближайших деревьев, привыкнув к драконьему рыку. Но вот, наконец, над замком взметнулся флаг с алой лентой на самом кончике флагштока. Черный дракон тут же обратился в старшего лорда Вейжа. Ну вот, видишь, все хорошо. «Опять девчонка!» Алый дракон обернулся генералом и проворчал: «Не опять девчонка, а на свет появилась фея, будущая леди Борг!» «Все равно, девчонка!» Насмешливо заявил лорд Вейш. «Тебе же что ли, мало?» Огрызнулся сын. «Три парня!» «Драконов много не бывает!» отозвался старший лорд Вейш, осторожно спускаясь с холма по извилистой тропинке. Генерал промолчал. Благодаря благословению феи его собственные родители умудрились родить ему брата и сестру. Жени поначалу не очень контролировала силу воздействия, поэтому в их землях рождались сплошь близнецы, а лорд и леди Вейш однажды выразили желание присутствовать на благословении невест. После этого довольно скандального события первый внук появился на свет раньше младших детей. Герцогиню Ортар стали приглашать в столицу на светские свадьбы с условием благословить молодых. Жени почти никогда не отказывала, поэтому в столице появилась мода на близнецов. За десять прошедших со свадьбы лет генерал и герцогиня отстроили замок Борг, укрепили замок Лаис, привели в порядок наследие герцога Эртара, родили пятерых детей и подумывали о длительной поездке по границам королевства, чтобы немного отдохнуть от домашних дел. Дядюшка короля все еще жил в северной провинции под присмотром волков. Поначалу он не раз пытался бежать и даже подбивал дворян на восстание против короля. Но постоянная помощь феи, дракона, эльфов и волков образумила даже самых резких противников короля. Так благополучно жители королевства еще никогда не жили. Постепенно старый герцог смирился со своей участью и принялся писать мемуары, рассказывая потомкам о любви одного великолепного, прекрасного, восхитительного герцога и маленькой некрасивой феи. Конец книги. Читала Людмила Быкова.